Глава 4. 6 ноября. Вечер. Мир, Белазов. «Хренаси, у них тут рублевка!» Первым делом выпалил слива, рассматривая дома. Вернее, небольшие дворцы, как только мы въехали в поселок уже под вечер этого же дня. Естественно, мы перед подъездом к поселку опознались. Вернее, грач там на связь с какими-то мужиками вышел, а то, я думаю, нас встретили бы свинцом. Да уж, я сидел в джипе и крутил головой по сторонам. Те, кто тут жили, были очень и очень богатые люди. А он какие хоромы себе тут понастроили. Крач нам рассказал, как местные бояри себя вели, как они его штурмовали, вернее, как брали этих богатеев и освобождали людей и укасов, И что потом освобожденные сделали со своими бывшими хозяевами. Вернее, в какую игру с ними сыграли. В принципе, все правильно. Я бы и сам, наверное, этих уродов расстрелял. Только вот одно грач не сделал. Не допросил этих бояр. Наверняка кто-то из них выдал бы нам какую-нибудь информацию. То, что кто-то из этих богатеньких остался жив, я сильно сомневаюсь. Крот нам успел рассказать, что в парочке домов в подвалах нашли что-то типа пыточных, обустроенных по высшему разряду. Крюки, цепи, различные штуки, которые предназначены для издевательств. Одни из хозяев были дома, и их быстро порезали на ремни другие отсутствовали. По главной дороге мы доехали до Большого озера, которое находилось в центре поселка. Там нас уже встречала толпа людей. Пока ехали по поселку, я хорошо рассмотрел эти дворцы в миниатюре. Даже у нас, в новом оазисе, и то нет такого шика и помпезности. Тут что не дом, то произведение искусства. Мраморные гранитные колонны, лепнина на внешних фасадах домов, кованые ворота, заборы, калитки… Огромное количество различной зелени и в самом поселке и внутри дворов, причем все это ухожено и подстрижено. Дома двух и трехэтажные, хотя нет. Я видел один дом четыре этажа. Его площадь тысячи две метров. Вот куда такой? Зачем он? Пусть там будет и бассейн, и сауны, и не знаю, ну, бильярд. Что там еще в этом мире делают? Кабинет для курения. А до домашних кинотеатров и тренажерных залов, я думаю, тут еще не дошли. Дом буквально притягивал к себе внимание. Эдакий стиль хай-тек. Куча стекла и железа. Но, млять в нем, мне кажется, реально можно заблудиться. А если там живут всего несколько человек, вернее, жили, то даю гарантию, что они годами не заходили в некоторые комнаты. Вот что значит денег куры не клюют. У меня тоже бабосов много. Я же как-никак парнишка с деньгами. Но даже мне в голову не пришло построить такой дом в новом. У нас со Светкой всё скромно. Двести квадратных метров за глаза. Мне, светки Булату как раз хватает. А тут такая хреновина. Ладно, каждый с ума сходит по-своему. А вон и несколько сгоревших зданий. Частично их уже разобрали. Несколько островов машин мы тоже видели. причем по машинам лупили от души. Когда проезжали мимо стоящего между двумя сараями расстрелянного в хлам кабана, мой хомяк чуть не удавился. «Это же, блядь, надо же такую тачку уничтожить! Ох, оторвались тут, видать, на этих боярах!» «А много тут народу-то?» — ухмыльнулся Слива, останавливаясь чуть сбоку от других машин. Из них уже вовсю вытаскивали раненых и тут же куда-то уносили. «Добро пожаловать, мальчики!» Рядом с нами появилась девушка лет двадцати с кувшином, в котором было молоко. «Спасибо, красавица!» — выпрыгивая из джипа, ответил я. Молочка я выпил с удовольствием. Следом присоединились и пацаны. Другая девушка принесла нам свежие пирожки. Вот и стояли мы, точили их и наблюдали, что происходит вокруг. «Этих ко мне в дом!» — послышался командирский, хорошо поставленный голос. Этого мужика я увидел сразу, как только машины остановились. Он сразу развил бурную деятельность. Он командовал людьми, которые тут были. Раненых тут же уносили на носилках, либо также на машинах увозили. Я так понимаю, что их взяли под свое крыло местные. Остальных шахтеров он тут же распределял по другим домам, и те в сопровождении местных расходились по ним. Людям надо поесть и отдохнуть. Вымотались и устали все очень сильно. «Этих к Маре в дом!» — продолжал он тыкать в людей пальцем. «Этих к Наду! Этих к Лугу!» «Грач!» — увидел он его. На рейдеров и Юпа реагировали совершенно спокойно. Видимо, к ним все привыкли, как мы, к укасам. Хотя Юпыта особо к людям и укасам не выходили, но все равно их тоже развели по домам. Только малыш так одержался держался тучей клепы. Вон сидит на капоте джипа, болтает ногами, смотрит за процессом. «Привет, председатель!» Громко поприветствовал его грач. Мужик уже, стоя на крыше трактора, развернулся, увидел грача, кивнул и спросил. «Сколько вас человек?» «Около тридцати. Тогда ваши, вон те два дома!» Тут же показал он нам рукой на два двухэтажных дома. «Располагайтесь там! Еду вам сейчас принесут, а мы пока раненых и шахтеров распределим!» Грач кивнул, а мы продолжили наблюдать, как те, кто тут были, расхватывают людей и разводят их по домам. «Крота не видели?» — подойдя спросил Туман. «Не-а!» ответил Колючий. «Тут народу полно!» «Крот, прием!» «На связи!» «Подойди к последней машине!» — сказал в рацию Туман. За пару минут вокруг нас собрались почти все наши пацаны. Местные то и дело подходили к нам, благодарили, жали руки. Мы даже увидели, как некоторые из шахтеров встретили тут своих знакомых. — Внимательно, — произнес крот, подойдя к нам. Следом за ним подошел Чуб и Иван. — Думаю, ты понимаешь, что я хочу тебе поручить. — Да понятно уже, — ухмыльнулся крот. — Взять местных, доехать до лифта, там, в лос, из лоса к нам и притащить сюда подкрепление. «Точно!» — заулыбался Туман. «Сделаем!» — спокойно ответил Крот. «Чё, ты со мной?» «Конечно! Куда ты без меня?» «Председатель!» — заорал во все горло Грач. «На пару слов!» Тот все так же стоял на крыше трактора и орал на каких-то теток, которые, по его мнению, слишком долго задержались около грузовика. «Иду!» «Я с вами поеду!» — неожиданно сказал Иван. «Я тоже!» — подключился Хас. «Гера пусть с нами тоже едет!» «Зачем?» удивился я. «Они приведут ваших пацанов сюда?» Кнув в крота с чубом, ответил Иван. «А я приведу своих завтра к вечеру. Герам мне нужен для того, чтобы мы нашли лифт около той базы. Вы движетесь отсюда, а мы вас уже там ждать будем. Сотня бойцов с моей стороны точно будет. Разнесем там все. Свяжусь с Киженем, на поезде они быстро приедут». «Ну, а я могу своих пацанов человек 30 позвать?» улыбнулся «Хас». «Надо же им практику проходить, не все же тренироваться!» «А я че, рыжий?» — весело добавил Корж. «Я с вами, пацаны, своих тоже пригоню, человек пятьдесят точно будет!» «Неплохо!» — довольно кивнул Туман. «Такими силами мы их там точно всех положим!» Когда подошел председатель, Грач сначала познакомил нас с ним, а потом спросил, как обстоят дела с лифтом около поселка. Председатель ответил, что лифт они взяли, охрану там положили — В общем, все так, как он и обещал, перед отъездом отсюда наших ребят. И похвастался, что встретили и, само собой, грохнули еще одного владельца одного из домов, и плюс освободили троих людей, которых везли на грузовике. Людей похитили из ЛОС. Он нам даже показал одну девушку, которая хлопотала над раненым шахтером. Проводники к лифту тут же нашлись, и пацаны, не теряя времени, быстро прыгнули в три джипа и рванули к нему. Где-то через час окончательно стемнеет, но они успеют до него доехать и, скорее всего, успеют добраться до Лос. Ну, а там дело техники. Председателю мы сказали, что основная эвакуация в города будет завтра-послезавтра. Сначала надо решить вопрос с базой, на что он только кивнул и сказал, что с нами могут поехать в качестве подкрепления 10 человек. Первый шок от освобождения у них уже прошел, и теперь они хотят отомстить. Проводив наших с местными, Мы, похватав оружие и кое-какие шмотки, направились в выделенные для нас два дома. За дежурство я не волновался. Тут вон местные, все со стволами, и они же смотрят за окрестностями. Единственное, что Туман посоветовал председателю, отправить кого-нибудь на машинах подальше от поселка, на гору какую-нибудь, залезть. Мало ли, эти уроды ночью пожалуют, или с утра. У нас хоть будет время подготовиться. Мы, конечно, пока сюда ехали, взорвали в парочке мест и железную дорогу, И ручей этот, но все равно перестраховаться не мешает. Мы все очень устали, хотели в душ есть спать, да и выпить не помешает. Председатель снова от нас убежал, перед этим крикнув, чтобы мы прислали несколько человек, которым дадут еды на всех нас. Грач тут же отправил туда мушкетеров и малыша. Охренеть, кухня! Снова выматерился слива. Едва мы вошли в дом, в котором собрались ночевать. Честно, я тоже завис. Да уж! Только и смог вымолвить я, рассматривая кухню, в которую мы вошли. Это была скорее кухня-столовая. Но она, блядь, была нереально огромной. Мне кажется, в ней метров семьдесят точно было. Нереально огромный стол посредине куча стульев, множество посуды. Видать, бывший владелец этого дома очень любил шумные застолья. А может, он просто любил все большое и массивное. Неплохой такой домик. Ковры на стенах, картины, тяжелые гордины, мебель такая, явно сделанная на заказ. Пока рассматривали дом, во двор заехали две машины. Я только успел со второго этажа спуститься, как на кухню, один за другим стали заходить мушкетеры. Эта великолепная пятерка тащила в руках корзины и коробки с едой. Последним зашел малыш. Он нес на плече ногу какого-то животного или само животное. «В общем, мяса, думаю, хватит на всех нас с лихвой. Некоторые из наших ребят тут же помогли разгрузить машины, и теперь на кухне была куча еды». «Вот», — увидев меня и показывая корзину, выдал котлета, «это нам местные дали. Они там пару коров каких-то зарезали и поделились с нами мясом», — добавил Упырь. «Сейчас все будет, шеф», — подключился паштет. Мушкетеры тут же развили на кухне бурную деятельность, «Спустя еще минут 10 к нам пришли четверо женщин, и процесс приготовления пошел еще быстрее. Как они сказали, их председатель сюда прислал помочь приготовить. Большой с Иваном притащили откуда-то еще пару лавочек. Док с черепом и полукедом приволокли стулья, и все это поставили в этой большой столовой. Мы тут легко все поместимся». «Грач!» — расставляя стулья, обратился к нему череп. «Когда за вездеходом поедем? Завтра заскочим по пути». Копаясь в корзинах с едой, ответил тот. Мужчины, хватит копаться! С улыбкой произнесла одна из женщин, которая помогала готовить. Потерпите, мы сейчас все приготовим, и вы покушаете. Идите лучше в душ, сходите и переоденьтесь, добавила вторая. Там, на втором этаже. Она ножом, который держала в руках, ткнула в потолок. Я первый! Я тут же вскочил с кресла, в котором сидел, и направился на второй этаж. Дом реально был огромный. Я успел так по нему пробежаться. Интересно же, кровать для ночлега я себе уже тоже выбрал в одной из пяти комнат, которые были на втором этаже. Ох, как же хорошо мне стало после душа. Все свои грязные, потные, пропавшие порохом шмотки я выкинул. Часть одежды была у наших ребят, часть нам также принесли местные. Вот и щеголел я сейчас в домашних тапочках, чистых штанах от комплекта нашей цифры, а сверху в футболке, которую слива нашел тут же в шкафу. В доме было очень тепло. Тем более в этой кухне-столовой был еще и камин, который тоже растопили. Спустившись вниз, увидел, что стол уже сервирован. Тут же еще спиток женщин, которые помогают его и сервировать, и готовить тем четверым. Но такую ораву мужиков, то есть нас. А уж какие запахи распространялись по кухне. Я реально чуть слюнями не захлебнулся. Мушкетеров уже нет. Видать, их тоже отправили приводить себя в порядок. Да, и этих женщин и девушек тут вполне достаточно. Снова, плюхнувшись в кресло, тут же получил в руки небольшой бутерброд от одной из девушек. Следом стали спускаться наши ребята, тоже все чистые, разомлевшие от теплого душа. Часть ребят приходила с соседнего дома, где они будут ночевать. «Ужинать же мы будем все тут, так как тут больше всего места». Доев бутерброд и выйдя на крыльцо, я вздохнул полной грудью. «Бля, как же тут хорошо!» Со всех сторон доносились радостные крики людей. Пару раз проехали машины. В общем, поселок зажил новой жизнью. Тут я увидел, как туча прёт два ведра с водой куда-то за угол. — Ты куда в воду поволок? — облокотившись на кованые перила, спросил я. — Малышу помыться! — не оборачиваясь, ответил тот. — Вон он там, за сараем, в порядок себя приводит. Ему Ваня камуфляж свой выделил перед отъездом. — Давай его потом за стол к нам. — Само собой. Минут через десять в дом пришел малыш. «Бля, вот это хреновина! Чувак нереально здоровый! Наша цифра его прям преобразила. Если бы не эта рожа его, вообще красавчик был бы!» Рейдер скромненько прошел в уголок и аккуратно присел на кожаный диван, который под его весом жалобно заскрипел, Но ножки вроде выдержали. Юб уже сидел около камина. Тоже весь чистенький и от удовольствия. Кажись, он вообще разомлел от огня. «Слева!» — позвал его туман — развалившись в кресле напротив камина. «Чё? Тебе задание по твоему профилю. Найди, что нам бухнуть». «Да ладно!» — вытащил на него глаза Слива. «Сегодня можно. Устали все, нужно отдохнуть. Нас тут человек 200 точно есть. Все вооружены. Местные нас заверили, что мы можем отдыхать. Так что давай, ищи спиртное». «Колючий, пошли пошукаем по домам», — позвал его Слива. «Да, нам тут дали вроде как», — подойдя к одной из корзин, сказал мамол и вытащил из нее две трёхлитровые бутылки. «Походу, там была самогонка». «Мало», — тут же сказал Слива. «Нас много, а выпить все хотят. Короче, мы с колючим за ускорителем». «Мальчики!» — тут же нарисовалась одна из девушек, ставя на стол большую тарелку с каким-то салатом. «Через два дома левее стоит дом с тремя колоннами. Там сейчас я с подругой живу. В его подвале очень хорошая коллекция вина». Она хмыкнула. Наш бывший! Она запнулась, ее глаза предательски намокли. Не переживай, девочка! Тут же поднявшись из кресла, сказал туман. Все кончилось! Теперь ты в безопасности! Она кивнула, быстро смахнула слезы и улыбнувшись, продолжила. В общем, там в подвале много вина. Красавица, а покрепче, где? Че можно взять? тут же спросил слива. К чту идите, немного подумав, ответила та. Еще через два дома. И что у него там? «Самогонка!» — девушка засмеялась. «Вкусная! Мы уже попробовали по чуть-чуть!» «Спасибо, красавица!» — быстро выпалил слива. «Колючие пошли, пока там все не расхватали!» «И за вино спасибо!» И они, свистнув с собой воськов, быстро вышли из дома. «Мужчины, давайте за стол!» Наконец-то услышал я голос, спустя еще минут двадцать, когда мы уже все начали потихоньку нарезать круги вокруг стола, который ломился от еды.